Октябрь 12. Лучше давать, чем получать, ибо каждое даяние или погашает кармический долг, или утверждает заслугу, словно вносятся деньги в сберкассу, откуда в будущем можно брать, не создавая кармической задолженности. Особенно касается это духовного даяния, так как освобождает дух от зависимости от людей». Потому утверждаю, что лучше давать, нежели брать. Берут, и хотели бы брать, все, но так мало дающих. Могущих же раздавать дары духа еще меньше. Для духовного даяния аура должна быть на определенной ступени огненности. Дается психическая энергия. Носитель света раздает незримо и неслышно, и только... Непомерная усталость порой укажет, сколь велика была выдача огненных сил. Но несущий светильник не может не светить. Ступень светимости ауры означает вступление на великое служение, ибо вносится свет в окружающий мрак плотного мира. Но нелегко несущему слишком много энергии утекает на погашение окружающего несовершенства и часто не знает несущий, сколько блага творит, ибо свой свет невиден Полагают, что великое служение в подвигах явных, в видимых миру делах на глазах множеств. Бывает и так, но бывает, что в тишине и молчании и незримо для мира творится служение свету. В ауре своей светоносец несет энергии света и издевает их на все окружающее молча, Без слов благотворя миру. И тогда каждый, с кем он входит в соприкосновение, получает от него заряды света. Тусклые ауры людей, и каждый контакт со светоносцем их осветляет. Много энергии теряет горящее сердце, но зато и служение его свету мы называем великим. Подвиг незримый, подвиг в миру среди и жизни, порою труднее, чем зримый. Особенно труден, когда одинок. Испытание на одиночество, когда всеми оставлен идущий уже на больших ступенях. Не следует отвращаться от отягощения обстоятельствами, ибо опыт, даваемый этим испытанием, ценен необычайно, и часто другим путем приобрести его невозможно. При этом особенно ценно отягощение окружающими. Почти каждое такое отягощение приносит жемчужину знания человеческой природы. а познать человека — немалое дело. На пути познания через это надо пройти. Не может ученик быть незнайкой. Его цель уподобится учителю, и потому должен он познать человека. За каждый опыт надо платить. И хотя цена высока, познающий радуется возможности его приобрести — А и огорчение, и поношение, и непризнание, получаемое от людей, нападки и злоба — все это плата за опыт познания человека. Сказано, коротко учение о людях, но длинно познание. Ошибочно думать, что учитель не может дать лучшие обстоятельства. Может. Но если худшие учат лучше, чем лучшие, то учитель изменить их не спешит. И можно ли сетовать на то, что продвижение в опыте и знании идет быстрее? Вот тяжкой ценой дается познание природы астрала, во власти которого находится большинство людей. Невозможно преуспевать в учении, не познав человека. Потому не будем сетовать на плату за уроки жизни, когда люди выявляют сущность свою, раздираемую движениями. В нет цельной оболочки астрала.